Затем садится и начинает писать собственное письмо, произнося то, что пишет вслух. Теперь публика должна впервые увидеть, что вся классная доска исписана каракулями школьников. «Пвер магиструм амат. «Магистр пверум амат. «Мальчик любит учителя», «любит мальчика», «любит учителя». «Доминус руперт амот», «Руперт доминум амот». Бог любит Руперта, Руперт любит Бога. Брукшоу ебет козу, Матрона жрет смегму и так далее, и тому подобное. Брукшоу. Ганиму Ибн Махмуду и Абу Гассану Басиму от Герберта Брукшоу, магистра искусств. Привет! Спасибо за ваше письмо. Надеюсь, у вас все хорошо. Вы упомянули о том, что вам удалось быстренько получить марокканское гражданство. Пока он пишет, свет на сцене постепенно гаснет. Был бы чрезвычайно благодарен вам, если бы вы смогли подробно рассказать мне о том, каким образом я смог бы проделать то же самое. У меня имеется довольно значительная сумма, скопленная. Свет гаснет полностью. Голоса школьников, поющих «Нунг» Димиттис, ныне отпущающий, постепенно сменяются призывом Моэдзина к молитве. Занавес. Конец книги. Январь 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.